Лидия Демидова. Логово снежного барса. Часть вторая. Аннотация. Свадьба это самый счастливый день для любой девушки. Каждая мечтает о пышном белом красивом платье и строит планы на будущее, представляя свою дальнейшую жизнь с любимым мужчиной. Но Диана от своего замужества ничего хорошего не ждала. потому что ей предстояло выйти замуж за оборотня, которому она была обещана в жёны ещё до своего рождения. Девушка не знала, как избежать ненавистного брака с волком и почти смирилась со своей судьбой. Но одна случайная встреча перевернула всю её жизнь. Пролог. Чернильное ночное небо озарило яркая искрящаяся вспышка.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 и, превратившись в змея, без следа растворилась в ночном небе. На несколько секунд все стихло. Толпа, восхищенно затаив дыхание, замерла в ожидании чуда. И вдруг, непонятно откуда, вверх взлетели несколько светящихся шариков, за каждым из которых шлейфом тянулась тонкая серебристая нить. Они начали танцевать в небе непонятный танец, то собираясь в хоровод, то вновь разлетаясь.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 которые, рассыпавшись на глазах, превратились в иллюзорных феечек, круживших над их головами. «Аронелл, кажется, тебе пора. Выступление закончилось, и пришло время открыть танцевальную часть вечера. Маг-иллюзионист зовет тебя. А мне? Еще раз с днем рождения». Она приподнялась на носочки и нежно прикоснулась к губами гладкой щеке мужчины, а затем, отступив на шаг назад,